Глава 4 Кир всегда любил май, особенно когда с первых его дней природа радовала теплыми днями и жизнерадостными одуванчиками на траве. Целый месяц лета, когда лето еще даже не начиналось, это же настоящий подарок. Можно запланировать уйму удовольствий и успешно притворить задуманное в жизнь. Главное не откладывать это дело в долгий ящик, иначе можно дотянуть и до августа. Только в этот раз планировать получалось не столько удовольствие, сколько хлопоты и заботы. Переезд на альтару все еще откладывался, но занятия Кир больше не ходил, так что времени на то, чтобы думать, гадать, переживать и строить предположения, было предостаточно. Пока на высоких уровнях, он даже и представить не пытался, насколько заоблачно высоких, согласовывались детали — Кир успел экстерном сдать экзамены и даже съездить на несколько дней к отцу. Дома его встречали как героя. Ничего удивительного. По официальной версии Кир, как один из самых талантливых и трудолюбивых студентов, отправлялся на практику на сверхважный и сверхзасекреченный объект. Такая командировка вполне объясняла, например, отсутствие нормальной связи на протяжении долгого времени. Рядом со сверхсекретным оборудованием, планшетом, телефоном не место. Отец всю жизнь проработал в охране порядка и очень хорошо понимал, что такое государственная тайна. С вопросами он не приставал, а когда услышал, что в течение нескольких лет будет получать от сына исключительно бумажные письма, даже бровью не повел. Надо? Значит, надо. Отец им гордился. Нет, конечно, прямо об этом он не говорил. Никаких тебе «Сынок, я знал, что ты прославишь нашу семью» или «Жаль, мать не увидела, каким ты вырос». Это точно было не в его характере. Зато советовался по любому поводу, рассказывал истории своего славного прошлого. Одного этого Киру было достаточно, чтобы окончательно увериться «Он все делает правильно». Эти небольшие каникулы помогли примириться и с неизвестностью, и с возможными трудностями, да и просто отдохнуть вдали от шума города. Он бродил по знакомым с детства улочкам, раскланивался с соседями, с удовольствием отмечая, как уважительно на него теперь смотрели. Однажды, поминуясь какому-то внезапному порыву, он зашел в воскресную школу. Тут все было как прежде. Голографическое наглядное пособие, Мерцающие надписи на стенах «Учиться, учиться и учиться! Математика, царица всех наук! Учение свет!» Кир улыбнулся. Он любил обычную ежедневную школу, но с нетерпением ждал воскресенье, чтобы прийти сюда. И сейчас, оказавшись в знакомых стенах, вспоминал себя прежнего, долговязого, неуклюжего. С каким восторгом слушал он лекции о великих открытиях и грандиозных задачах будущего как замирало сердце, когда представлял, какую роль он сам сыграет в этом будущем. — Кирсен, рад тебя видеть! — из задумчивости его вывел голос пастора. — Здравствуйте! Вот, решил зайти! — он крепко пожал протянутую руку. — Слышал о твоих успехах! Поздравляю! — Спасибо! — Кир проговорил еле слышно. Уши и щеки стали пунцовыми. От стыда, пожалуй. Наверное, нужно было оказаться здесь, чтобы понять, никаких особенных успехов в науке он пока что не добился, да и вряд ли добьется. А то, чем ему предстояло заниматься, это и наукой-то не назовешь. Мы все тобой гордимся, продолжал пастор. А гордились бы, если бы знали, какое у него поручение на самом деле. Вряд ли. И отец как бы он отнесся к тому, что его сын собирается стать магиком. Кир торопливо попрощался с пастором и поспешил в отцовский дом собирать вещи. Лучше скорее вернуться в столицу, к делам, которых было не так уж и мало. Трижды за этот месяц Кир встречался с тем неприметным мужичком из охраны порядка. Тот появлялся неожиданно, увозил его за город, И они часами гуляли по лесным тропинкам. И хотя кругом была тишина, Кира не отпускал ощущения, что рядом кто-то есть. Кто-то незримый, кто следит за каждым их шагом. Впрочем, он не сомневался. Люди, что скрываются за деревьями листвой, не враги. Это коллеги его загадочного собеседника. «Зови меня просто Рикс». И больше никаких объяснений о том, кто он и откуда. Видимо, этого Киру было не положено знать. Зато по любым другим вопросам Рик сдавал пояснение легко и охотно. «Тебе придется решить задачу, сложную, многоходовую, но все-таки задачу. Так что разбираться будешь уже на месте, там. Тебе понадобится информация, но какая именно, никто не знает. Так что спрашивай обо всем, что кажется важным». И Кир спрашивал «много». Он узнал столько тайн Саригона, что голова шла кругом. Но первый вопрос, который он задал, касался судьбы Айрис. «Да что с ней станется, с твоей Айрис?» Переночевала в камере, на утро мамочка забрала под залог. Ментотерапевт ваша написала чистосердечное. Это она задумала похищение и привлекла к нему студентов. Просила не судить их строго. «Конечно, надо было бы с ней обстоятельно поговорить» кто за ней стоит, чего хотят. Но, увы. — Увы. Что? — Она умерла прямо в камере. — И вы верите, что это случайность? — Нет, не случайность. У нее давно были проблемы со здоровьем. А тюрьма — это тебе не санаторий. В общем, отделается твоя Айри с легким испугом. Не переживай. Рикс, понимающе усмехнулся. Кир нахмурился. «Нет, многоопытный представитель неведомых служб ошибается. Тут есть о чем думать, о чем переживать». Мата перед смертью солгала. Это Айрис запросто помыкала ею и отдавала всем распоряжение. Это Айрис задумала похищение. И Мата явно была не в восторге от ее планов. «Да только как это объяснишь Риксу?» Сказать? Мне, пока я сидел на цепи, кое-что примирилось. Кто это станет слушать? А если и станут, снова возьмутся за Айрис?» Кир промолчал. Рикс же продолжил рассказывать о судьбе похитителей. Паренька этого Заста Свентра пока перевели в больницу. Он никак не может отправиться от трагической гибели матери. Кир внутренне собрался. В прошлый раз, когда речь зашла об этой истории, Рикс пообещал все подробно рассказать. Может, наконец пришла пора сдержать обещание? Как это случилось? Мы не знаем. Да, у нее становилось совершенно исправное сердце. И самая вероятная тому причина — встреча с кем-то из жителей Алтары. С кем-то? Их тут что, много? И они так спокойно разгуливают? там том-то и дело, что нет. Переход охраняют и маги со своей стороны, и мы. Пройти там незамеченным невозможно. И главное, в тот день, когда погибла мадам Свентер, никого из мира Альтары тут не было. И что это значит? Кир пытался прикинуть, как такое могло произойти. А, -а, -а версий сколько угодно. Одна фантастичнее другой. — Например? — Ну, к примеру, такая. Кому-то удалось изобрести прибор, способный остановить сердце. И он воспользовался этим прибором. — Зачем? — Вариантов масса. Мишенью могла оказаться сама мадам Свентер. Мало ли кому она перешла дорогу. Или это было испытание, а прибор предназначался для кого-то другого. Фантазировать можно сколько угодно. Да уж, Кир нахмурился. Он живо представил, что по столице ходит маньяк с таким чудовищным оружием. Это же сотни, а может, тысячи смертей. Жуткий был бы приборчик, хуже не придумаешь. На самом деле это еще не худшая версия. Рикс говорил совершенно спокойно. Если такой прибор изобретен, долго хранить его в тайне не получится. Мы его найдем. А вот если верно другое предположение... Перед мысленным взором Кира еще проносились последствия действия гипнотической машины смерти. Что-то еще хуже? Кир не мог этого представить. Он лишь вопросительно смотрел на Рикса. «Если где-то есть еще один переход, о котором мы не знаем. И боюсь, что так оно и есть». А, пожалуй, он прав. Магики, разгуливающие туда-сюда по их миру, гораздо хуже убийственного прибора. Прибор можно выключить, уничтожить. А что сделать с нескончаемым потоком существ, способных убивать одним своим присутствием? А еще это было бы плохо для него самого. Предположим, на алтаре есть магики, которые зачем-то ходят сюда и не спешат сотрудничать с властями, да еще и замешаны в убийстве как быстро смогут они определить, что Кир чужак, и как поведут себя, если определят? Ответов не было. И не то, чтобы он торопился их получить. Наконец, недели ожидания и неизвестности подошли к концу. Это был обычный день. Кир уже приготовился провести его дома, отыскал в на библиотеке интересный задачник, вооружился бумагой-ручкой, и только он собрался выбрать что-нибудь по заковыристи, раздался звонок. Завтра, не поздоровавшись, бросил знакомый голос и тут же отключился. Кир снова придвинул задачник. Долгие сборы не требовались, все равно брать с собой на альтару ничего не разрешают. Как ни уговаривал он Рикса разрешить прихватить с собой хотя бы отцовские часы, пусть даже там они не будут работать, тот был непреклонен. Заговорщики не ошибались, переход и правда был рядом со знакомой Киру избушкой, в двух с половиной километрах, если быть точным. Разумеется, место встречи с магиками следовало организовать неподалеку. Ни один мобиль с таким пассажиром на борту точно не заведется, а магический транспорт, если, конечно, у них вообще есть транспорт, доставлять в Сарегон вряд ли кто-нибудь рискнет. До избушки Кира довез профессор Шерн. Здесь на месте встречи он сдержанно попрощался с талантливым и смелым студентом, пожелал ему успехов и передал ценный груз Риксу. Тот молча пожал Киру руку и двинулся сквозь чащу. Кир потянулся следом, отмахиваясь от веток и спотыкаясь о низкие кусты и корни деревьев. В этот раз было не до разговоров. Кир едва поспевал за ловким и тренированным силовиком. Они шли около получаса, пока Рикс не остановился. Кир обрадовался возможности отдышаться и огляделся. — И где же переход? Никаких строений, ничего похожего на охрану поблизости не было. Деревья, кусты, трава. Провожатый силой потянул на себя одну из ветвей старого дуба, и куст прямо перед Киром начал беззвучно, медленно отъезжать в сторону словно декорации в фильме. На том месте, где только что все зеленело и цвело, теперь зияла черная дыра колодца. «Нам сюда», — коротко сказал Рикс и первым нырнул в темноту. Кир последовал за ним. Он тяжело дышал после пробежки по лесу, а спускаясь по металлической лестнице умудрился подвернуть ногу. «Идеальный секретный агент!» — интеграл Побери. «Но кто сказал, что у него хоть что-то получится?» Рикс повернул рычаг на стене, и люк, в который они спускались, медленно закрылся, отрезав от кира небо, ветки деревьев и щебет птиц. Темный, пустой тоннель. Лампы на стенах подсвечивали его совсем тускло. — Это для конспирации, — пояснил его провожатый. — Дальше будет светлее. Пойдем. Рикс махнул рукой и двинулся по тоннелю. — А мадам Свентер... Погибло далеко отсюда, — словно, между прочим, заметил Кир. Рикс остановился и внимательно посмотрел на него. — Кир, Грас, твоя задача на алтаре — выучиться всему, чему только можно. Конечно, если получится узнать что-то о втором переходе, это будет хорошо, но зря не рискуй. Мы не знаем, кто стоит за этой историей и насколько они опасны. Постарайся поберечь себя, потому что заменить тебя особо неким. Кир кивнул. Что ж, просто и прагматично. Редкая деталь сложно задуманного механизма, не слишком почетная роль. Ну уж какая есть. Еще минут двадцать они петляли по тоннелю, пока, наконец, Рикс не сказал. Все, пришли. Дальше пойдешь сам. Они оказались у металлической двери. Рядом дежурили четверо охранников, одетые в темные костюмы, вооруженные неведомыми Киру штуковинами. Ребята у двери выглядели очень внушительно. Ну что ж, граница на замке. Представить себе, что кто-то может пройти из одного мира в другой без разрешения и остаться при этом целым и невредимым, было очень трудно. Минут десять стражи порядка переговаривались с Риксом, считывали какую-то информацию с многочисленных карточек, которые тот доставал и доставал из кармана. Потом еще столько же открывали тяжеленную дверь, вводили какие-то коды, нажимали на бесконечные кнопки. И вот дверь бесшумно отъехала. И Кир сделал первый шаг в неизвестность. Неизвестность оказалась еще одним тоннелем длиною 54,5 метра. Вогнутые стены, пол, потолок, высота 4 метра, ширина 3 метра. Если переход и сужался, то не стремительно. До того момента, когда по нему можно будет передвигаться исключительно ползком, похоже, еще было далеко. Тяжелая дверь закрылась за спиной. Еще одна дверь за которой осталось все, что было раньше его жизнью. Что ж, пора посмотреть, что там впереди. Кир быстрым шагом преодолел тоннель, стараясь не думать о том, что будет дальше. На другой стороне его уже встречал Махагром. В руках у него был сверток. «Приветствую тебя на земле, славные Эльтары!» Высокопарно начал магик, но закончил быстро и буднично. Ну и все такое. Он бросил сверток. Кир поймал. — Это одежда. В твоей, сам понимаешь, к нам нельзя. Так что переодевайся. Белье хоть можно оставить? — Нет, конечно. Кир сжал зубы. — Ну что ж, он и не рассчитывал, что едет на курорт. Одежда оказалась вполне приемлемой. Серовато-коричневые штаны... Белая с серым геометрическим рисунком рубаха, ботинки. Не кроссовки с пружинищей подошвой, конечно, но легкие и довольно удобные. Единственное, что показалось странным, на одежде не было швов и этикеток не было. Вместо них с изнанки стояли печати. Кир машинально поискал глазами зеркало. Но откуда ему тут быть? Выход из тоннеля на стороне альтары был закрыт не тяжелой дверью, а сияющим голубоватым полем. Что-то подсказывало Киру, что, несмотря на видимую эфемерность преграды, пытаться пройти сквозь нее не стоило. Махагрон что-то пробормотал себе под нос, махнул прутом, и поле исчезло. За переходом их встретили четверо, тоже охранники, понял Кир. Эти были одеты кто во что гораст. Никакой тебе единой формы. Запястья, шеи и даже головы стражей были обильно увешаны украшениями, с камнями и затейливыми узорами. Аналогия с оружием у охранников со стороны Саригона прослеживалась легко. «Идем», — позвал Махагрон, и Кир двинулся за ним следом. Они еще немного попетляли по темным подземным коридорам, а затем по деревянной лестнице Выбрались наружу.